Глава п Негативная энергия. Анин 1 1 А шумно стоял на плацу за школой с той ее стороны, где не чинили выбитые окна, не штукатурили и не красили. Эта школьная часть, задник, напоминала расчехленную ко сну женщину лет сорока. Женщину, которая смертельно устала от того, что ее мужа все всегда устраивает, а детей наоборот. не устраивает ничего. От своей работы в бабском коллективе, где, по словам мамы, все наезжают друг на друга менструальными циклами. И от того еще, что до зарплаты всегда приходится дотягивать, дорезинивать, довыкручиваться. И вот эта женщина курит на кухне в форточку. Ночнушка хэбэшка, купленная в переходе, лицо заляпано тенями деревьев из окна и непоследними морщинами. курит и даже не собирается становиться снова красивой, не арендует такие мысли н е посуточно, н е тем более на долгий срок. По ней видно, что ничего не изменится. К лучшему понятно, что нет. Но и к худшему тоже. И это еще страшнее. Школа прячет эту женщину с тыльной стороны, подальше от случайных прохожих. Придешь сюда через 10 лет, завернешь за угол, и п о щ е ч и н ы й прилетит в тебя октябрь, где тебе 17 лет, и ты стоишь на плацу. Начинается урок физкультуры, нужно бежать с норматив, который ты не сдашь. Зверева р и м а Павловна произносилась в с е м и в школе как «Римпаловна». в Это была высокая, высушенная до сухожилий старушка. Все привыкли, что старушки гнутся к земле, усаживаются в размерах, как после стирки в машинке. Но «Римпаловна» в была прямая и высокая. Возраст где-то за 70. Не брал ее ни снаружи, ни изнутри. Она щеголяла всегда в одном и том же спортивном костюме алого цвета, как кровь из разбитого носа. Яркая, звонкая, прыткая. Девочка, которая так и не поверила, что люди взрослеют и опустошаются, а потом стареют и умолкают. Звереву было слышно на два школьных пролета вверх, а сейчас, на плацу, ее голос вообще расходился эхом во все существующие измерения. «Невозможно сделать тело здоровым, если в этом самом теле сидит нездоровый дух!» «А это что такое? Наши сомнения — раз, обиды — два, плохие мысли — три. Подтянитесь мне на этой перекладине хоть сто раз подряд, это не сделает из вас здорового человека. Метеора — да, человека — нет. Человек начинается с боевого духа, а не с мышц», — лихо выступала Рим Паловна. А не казалось, что Зверева стоит на трибуне, и это не просто физкультура, а посвящение в пионеры. И чем ближе Рим Паловна подбиралась к самой важной части урока, тем чаще Аня оглядывалась посмотреть, как на все это реагируют случайные прохожие. Обычно мамочки с колясками, которые срезали путь через п л а ц Но никто не останавливался, не засматривался и даже не поворачивал головы в их сторону. Все шли упакованные в капюшоны, нагруженные делами и, судя по всему, нездоровые. «А теперь повторяем за мной», — скомандовала Рим Паловна. «Собираем всю негативную энергию в кулак и выбрасываем». Выбрасывать нужно было обязательно с сильным грудным «Ха». Класс поднял 20 кулаков над головой, и в следующую секунду эти руки рухнули, швыряя в асфальт сомнения, обиды и плохие мысли. Радиоактивно мощная в своем многоголосии «Ха» зазвенела в перебитых школьных стеклах. Аня слышала, как э т о х а пугает птиц, будет грудничков, дребезжит по столовской посуде на третьем этаже школы, закладывает кому-то уши, перекрывает клаксоны, прерывает новости по радио, осыпает последнюю листву, сытак голых деревьев, наматывается на местное колесо обозрения и утопает где-то вдалеко за городом озере. После такого Ане всегда было стыдно поднимать глаза. Ей думалось, что из ближайших домов повысовывались люди и п я л я т с я на них, как на сумасшедшую секту. Еще Ане было стыдно, что она только делала вид, что хакает, а сама молчала. В горле стояла какая-то затычка, не желающая ничего выпускать. Аня давно заметила, что самолеты всегда спокойно влетают, но никогда не вылетают обратно. И неизвестно было, сколько в ней осталось живого места и что будет, когда это место кончится. Возможно, в способности выпускать негативную энергию и заключался секрет молодости и оптимизма Зверевой. Аня никогда до и никогда после не встречала человека такой шокирующей, неунывающей породы. Когда у Зверевой умер муж, Она пришла в школу все в том же спортивном костюме, но вместо жиденького пучка волос на голове у нее красовалась белоснежная грива до плеч. Парик был не лучшего качества, то есть по нему было видно, что это именно парик, и на иллюзию чего-то настоящего он не претендовал. Рим Паловна походила в нем на импортного трансвестита, но никто над ней не смеялся. Она объяснила, что хочет быть в этот день особенно хороша, что это было бы приятно ее мужу. что именно такая стрижка у нее была, когда они познакомились. Она и правда несла себя в тот день так, будто ей не больше двадцати. Волосы у нее густые до плеч, и судьбоносный мужчина каждый вечер перед сном расчесывает их, думая, как на всю жизнь влюблен. После этого случая Зверева начала надевать парик по всем праздникам подряд. По парику можно было угадывать и 8 марта, и День народного единства, и даже выборы депутатов в Госдуму. Но и тогда, когда смеяться стало можно, все равно никто не смеялся. Зверь выносила эти суррогатные волосы как нечто само собой разумеющееся. Казалось, что любая колкость отрикошетит от этого само собой и вонзится обратно в шутника. Никто не готов был так рисковать. Сколько бы они ни кричали на плацу «Ха!», Ани это не помогало ни в целом по жизни перестать все пересчитывать, перекладывать и заклинать, н е в частности на у р о к е сдать хотя бы с натяжкой очередной норматив. Нормативы эти спускались откуда-то свыше. з в е р е в часто ударяла. «Не я это придумала!» Нормативы чуть прогибались для девочек и в мертвую стояли для мальчиков. Кроме гендера, нормативы ничего больше не у ч и т ы в а л И если бы мальчиков и девочек штамповали на заводе, как процессоры, одинаково прошивали и выпускали в жизнь, не было бы никаких вопросов. Но Анин 11А напоминал скорее лабораторию, где оставшиеся за бортом финансирования ученые в полуголодном экстазе наскрещивали, что попало, с кем попало, получив в результате Аниных одноклассников. Только все это кому-то там свыше было неинтересно, поэтому все девочки сегодня бежали 2 километра за 10 минут, а мальчики — 3 за 12. Класс переместился с плаца на стадион. Конец октября моросил дождями. Сейчас в небе тоже что-то мельтешило, но недостаточно убедительно, чтобы отменять физкультуру. Зверева напутствовала бежать ближе к кромке, чтобы не сильно увязнуть в грязи, которую к обеду квалифицировано н намесили предыдущие классы. Обе руки Рим п а л о в н а были заняты секундомерами. Аня каждый раз сожалела, что это всего лишь секундомеры, а не детонатор, способный навсегда стереть с лица земли это место легализованных пыток. По кромке в итоге никто не бежал, все бежали по центру, брызгая жижей друг в друга. Многие перед забегом скидывали куртки, но Аня такое запрещали дома. Считалось, что вспотевший человек тут же неминуемо заболевает, поэтому Аня потела внутри своего балоньевого парника. И все равно потом те, кто бегал без куртки, были живы-здоровы, а Аня не домогала следующие несколько дней. Первую минуту класс бежал кучей, но на втором круге начиналось социальное расслоение на звезд и аутсайдеров. Когда-то давно Аня еще пыталась из себя что-то выжить, как-то обхитрить свой хилоорганизм и вырваться вперед. Сейчас, за год до выпускного, Аня в абсолютном смирении плелась в самом конце, и единственное, что могло придать ей ускорение, это стая бездомных собак, которая частенько появлялась из ниоткуда и, видимо, чувствовала себя обязанной кому-нибудь привязаться. Аня собак боялась еще с детства, после того, как на нее покусилась соседская овчарка. Дело обошлось испугом, но сосед долго после расшаркивался перед Аниной мамой, заносил какие-то помидоры в банке, какие-то консервы, какие-то дошираки. ч у м а з ы и худые, ребрами наружу псы вынюхивали Анин страх, и из-за всего скопища теплокровных одиннадцатиклассников бежали именно за ней, тускались, тувеляя хвостами, к о г давшие дёру из психушки пациенты. Всё внутри Ани замирало, как будто её органы помещались теперь не в б а л о н ь е в ы й парник, а в морозильную камеру. И только в ноги непрерывно поступал адреналин, заставляя обгонять собственные возможности. Зверева дожидалась, когда собаки дотрусят до неё и с криками «Опа! Опа! Опа!» бросала им палку. Собаки-аутисты быстро переключались на корягу, а там ещё на что-то, и исчезали прочь, как беспокойные души, загнанных до смерти на этом стадионе Ань. Лишённый собачьего визга и беспорядка стадион, как будто сдувался, становился еще скучнее себя изначального. Хотя, н ну а куда уж скучнее. Последние полкруга Аня откровенно шла по щиколотку, утопая в коричневой слизи, словно пробираясь сквозь отрыжку огромного грустного существа. Это существо пряталось за о близлежащими пятиэтажками, а угадать его можно было по серой тени, которую она бросала на все вокруг. Тень была именно серая. В отличие от обычной тени, она не делала предметы темнее, Она просто стирала любые краски. Даже вкопанные шины и турники казались черно-белыми, хотя были покрашены летом в с е н е ж е л т у ю попугайщину. Последняя трава на футбольном поле тоже была обесцвечена, и только понатыканные по периметру березы были все такими же никакими, как и вчера и год назад. Весь класс, кроме троих, Ани, мальчика-астматика и изумительно толстой девочки уже финишировал. з в е р е в о ревела в свисток и орала, чтобы отставшие поднажали. Как и собака, Марим Паловна кричала им «Опа! Опа! Опа!» При всем желании поджимать Ане было уже нечем. Она ощущала спину, как за ней противно близко плетется плохо растущий Димка. Особенность Димки заключалась в том, что он был ниже всех парней, но при этом носил самые забористые усы, видимо, компенсируя так недовешенную мужественность. Аня слышала, как Димка позади нее пшикает в себя ингалятором и дышит, как т о и к а я Зверева давно добивалась от Димки справки, но тот свою астму отрицал и справку не нес. Аня видела про Димку наперед, как тот долго будет маяться в одиночестве, отвергаемый женщинами за «недорослость», пока не встретит з а ш о г а н н у ю девчонку. Та присосется к нему, потому что он будет казаться маленьким и безобидным, совсем не похожим на ее отца-тирана. Но судьба злодейка сделает оборот вокруг оси. Димка начнет вымещать на жене все свои школьные обиды и самоутверждаться за ее счет. Жена немного удивится, но почувствует себя дома, совсем как при отце, и это страшно домашнее чувство окажется сильнее всего на свете. Так что жить они будут долго и несчастливо. Дальше Димке плелась нелюбина, про которую все было тоже понятно заранее. Над нелюбиной парни посмеивались, что она весит как бетономешалка, передвигается, как бетономешалка, переваривает, как бетономешалка. В школе она все время ела и еще не научилась сидеть на диетах. На диетах она научится сидеть через пару лет. Тогда же в ее жизнь придет страдание сначала от голода, потом от переедания. Психолог скажет ей, что она такая большая, потому что мама в детстве ее совсем не замечала, и чтобы стать видимой, Нелюбина растолстела. Это сильно расстроит, но совсем не поможет. Потом Нелюбина начнет худеть ради мужиков, но не научится ради себя. Вес будет возвращаться, а мужики уходить. Суетливая подруга станет советовать ей чудо шунтирования, потом чудо-уколы, потом чудо-массажи. Нелюбина всему будет не доверять и все не любить, но в первую очередь себя. В 50 суетливая подруга организует похороны. Втроем они пересекли финишную прямую. Дождь моросил по-прежнему. Про себя Аня решила вообще не думать.